Этот орган состоит из лабиринта заполненных жидкостью трубочек. Колебания жидкости воздействуют на сгустки, обогащенные минеральными веществами массы, которые прикреплены к чувствительным волоскам. К другому концу этих волосков подходят нервные волокна. Движения в окружающей среде приводят к движению жидкости в трубочках. Сгустки сдвигаются. и вместе с ними смещаются волоски. В результате возникает нервный импульс, который передается по нервным волокнам в мозг, и рыба сразу же осознает, где она и в каком положении. Очень быстро уплывает от прожорливого морского скорпиона, щелкающего клешнями в опасной близости. Колебания воды воспринимает эта же система каналов, посредством тех же микроскопических клеточных волосков, подобных струнам арфы, колебания воды перебирают эти струны, каждая из которых настроена на определенный тон, и рыба отчетливо различает зловещий рокот преследователя. А пара уже знакомых нам косточек проводят эти вибрации от внешних покровов прямо к внутреннему уху. У самых ранних Тетропот, например, уаканта-стеги, подвески, которые еще называют геомандибулы, были солидными крепкими костями, которые не очень-то хорошо проводили звуки, особенно если тон был выше басовитого рокота, как у отдаленного грома. Окончательно выйдя на сушу, четвероногие оказались на открытом воздухе, акустика которого была совершенно иной. Хрящи жаберных дуг стали поддерживать язык и гортань, но геомандибулы остались на своем месте. Но отныне они сосредоточились на восприятии звука, брызгальца перекрылись тонкими мембранами, барабанными перепонками. Геомандибулы теперь передавали колебания от барабанных перепонок непосредственно к внутреннему уху. Получив новую роль, геомандибулы получили новое солидное имя. Колумелла аурис — ушной столбик. Впрочем, чаще ее называют более приземленным именем — стремечко Оно расположено между барабанной перепонкой и внутренним ухом в своем собственном маленьком царстве — среднем ухе. Колебания барабанной перепонки, когда до нее доносится звук, передаются через стремечко на внутреннее ухо. Так и сегодня воспринимают звуки земноводные, присмыкающиеся и птицы. Со временем стремя стало тонким, как игла, и способным передавать даже шепот. Но даже у такой конструкции есть свой предел. Наш мир наполнен чириканьем, карканьем и вракованием. Птицы издают одни из самых громких звуков в природе. Но при этом птицы практически не слышат звуков с частотой больше 10 тысяч колебаний в секунду 10 килогерц. Иначе обстоят дела у млекопитающих. В их среднем ухе не одна единственная косточка стремечко, а целых три. Стремечко по-прежнему соединено с внутренним ухом. а через него с мозгом, но между ним и барабанной перепонкой встроены еще две косточки, молоточек, прикрепленный к барабанной перепонке, и наковальня, соединяющая молоточек со стремечком. Такое изменение строения радикально отразилось на слухе млекопитающих. Цепочка из трех косточек усиливает звук и повышает чувствительность внутреннего уха. высоким частотам. Люди могут, по крайней мере в детстве, слышать звуки с частотой до 20 кГц, гораздо выше, чем способен пропеть жаворонок. Но по сравнению с другими млекопитающими, люди просто тугоухи. Собаки слышат звуки частотой до 45 кГц, кошачьи лемуры до 58 кГц, мыши до семидесяти, а кошки до восьмидесяти пяти килогерц. Но по сравнению с дельфинами, мы вообще глухие. Эти морские млекопитающие слышат звуки частотой до ста шестидесяти килогерц. Эволюция связки трех косточек в среднем ухе млекопитающих открыла им совершенно новую вселенную звуков, недоступную остальным позвоночным. Млекопитающие словно бы нашли дыру в заборе, окружающем их уютный маленький дворик, и увидели через нее удивительные неизведанные просторы. Откуда же взялись молоточек и наковальня? Когда челюсти только появились у рыб, спасающихся бегством от других обитателей глубин, сочленение челюстей оказалось прямо под брызгальцем, остатком первой жаберной щели, которая позже затянется барабанной перепонкой. Челюстной сустав, лишь по чистой случайности, оказался рядом с ухом, а не чем-нибудь еще. Но челюстной сустав и барабанная перепонка не просто рядом расположены, они в неразрывной связи друг с другом. И в этой неразрывности был ключ к будущему успеху млекопитающих. Когда нижняя челюсть только появилась, она была хрящевым стержнем, половиной первой жаберной дуги, которая в результате сгибания пополам сформировала челюсти. Верхняя ее половина стала верхней челюстью, нижняя — нижней. Со временем хрящи окостенели, хотя остатки сохранились по крайней мере на эмбриональной стадии, в виде меккелева хряща. тонкой полоски ткани вдоль внутренней стороны нижней челюсти. Нижняя челюсть рептилий и динозавров не единственная кость, а сложная конструкция из нескольких костей, играющих каждая свою роль. Спереди находится зубная кость, на которой, как не трудно догадаться, расположены зубы. Сзади находится сочленовая, образующая сустав, сочленение, с расположенной в основании черепа квадратной костью. Также была устроена и нижняя челюсть терапсид предков млекопитающих. По мере того, как терапсиды эволюционировали в млекопитающих, становясь все меньше и меньше, от размеров крупной собаки к мелкой, затем достигнув размера кошки, потом ласки, мыши, наконец, крохотные землеройки, и все это время, становясь все более свирепыми охотниками, челюсти тоже менялись. Зубная кость становилась основной костью нижней челюсти. Подобно кукушонку, растущему быстрее своих сводных братьев, она выталкивала остальные кости назад, где они сливались с ней в единое целое, или же перемещались в дальний угол возле стремечка. Зубная кость, в конце концов, настолько разрослась, что сформировала новый собственный сустав, уже не с квадратной, а с другой костью черепа, чешуйчатой. Квадратная кость в результате оказалась ненужной для сустава. Она уменьшилась в размерах и, находясь возле стремечка, стала работать вместе с ним, став наковальней. Следующей к ним присоединилась бывшая сочленовная кость, ставшая молоточком. У некоторых предшественников млекопитающих челюстной сустав оказался сложной конструкцией, в которой соединялись и зубная кость с чешуйчатой, и сочленовная с квадратной. Последняя пара, уже начавшая превращаться в молоточек и наковальню, оказалось, выполняющий сразу две совершенно разные задачи. Они работали в составе челюстного сустава, что требовало большой прочности, и участвовали в проведении звука, для чего была нужна высокая чувствительность. Это был такой же компромисс, как и в истории со стремечком у предков тетрапот за много миллионов лет до этого. и он точно так же не мог сохраниться долго. В конце концов, квадратные сочленованные кости оказались свободными в полости среднего уха. Поначалу они еще соединялись с челюстью тонкой полоской редуцирующего Мекелевого хряща, но потом он исчез окончательно, а млекопитающий, чей слух в результате эволюции среднего уха резко обострился, внезапно оказались в неизведанном тетроподами мире звуков. Формирование среднего уха млекопитающих стало прямым следствием тенденции к миниатюризации размеров тела, и это происходило неоднократно в истории нашего класса. Как минимум трижды среднее ухо возникало независимо у разных групп млекопитающих, у предков, однопроходных, современных яйцекладущих австралийских утконоса и ехидны, общего предка сумчатых и плацентарных млекопитающих, которые в наши дни представляют практически всех млекопитающих на Земле, а затем у многотрубчатых, похожих на грызунов-зверей, появившихся еще в юрском периоде, но полностью вымерших в Аоценовом. Долгий путь – От терапсид к млекопитающим начался еще на заре триаса с триноксадона, представителя цинодонтов. Это создание напоминало Джек Рассел Терьера, если смотреть на него сильно прищурившись. Впрочем, триноксадон, если не принимать в расчет его куцый хвост и походку в развалку, был очень похож на млекопитающих. Тело этого любителя рыть норы было покрыто шерстью, а на морде торчали вибрисы. Еще больше черт млекопитающего было во внутреннем строении триноксодона. Даже на этой ранней стадии зубная кость уже была основной в нижней челюсти, хотя в среднем ухе пока что имелась лишь стремечка. Зубы рептилий – одинаковые заостренные колия простой конструкции – вырастающий заново по мере выпадения. Но уже пеликозавры попытались усовершенствовать свой стол, обзаведясь разными зубами для разных целей. Их потомки, терапсиды, продолжили это начинание. На ум сразу приходят горгановцы с их сабельными клыками и их добыча дицинодонты с эффективной комбинацией крупных клыков И рогового клюва. Солидные клыки были и у цинодонтов, чье название означает «собачий зуб», но у них сохранилась тенденция к дальнейшей дифференциации зубов. У млекопитающих четыре типа зубов — режущие и рвущие резцы, колющие клыки, перетирающие премоляры и давящие моляры. У Были резцы и клыки, но зубы за клыками еще не обрели четкой функциональной роли. В отличие от рептилий, у которых ребра отходят от всех позвонков, у триноксадона ребра были только в грудной части, образуя привычную нам грудную клетку. Такая особенность строения характерна только для млекопитающих. Наличие грудной клетки – подразумевает, что у триноксадона имелась диафрагма, мышечный пласт, отделяющий грудную клетку от брюшной полости и обеспечивающий глубину и регулярность вдохов. Другое приспособление к дыханию скрывалось у триноксадона в носу. В отличие от рептилий, чьи внутренние ноздри открываются в свод ротовой полости прямо у рыла, это животное обзавелось длинной носовой полостью, практически полностью отделенной от ротовой. Носовая и ротовая полости триноксодона смыкается только в самом дальнем своем конце, так что воздух попадает в дыхательное горло, минуя место для жевания, благодаря чему животное может пережевывать пищу, не прерываясь на вдохе. Крупная носовая полость наполнилось лабиринтом костных выступов, поддерживавшим слизистую оболочку большой площади, которая обеспечивает отличное обоняние и подогревает вдыхаемый воздух, пока в ротовой полости один за другим исчезают куски незадачливой добычи. Таким образом, перед нами предстает активное животное с быстрым обменом веществ, подобным таковому у динозавров, но достигнутым иначе. Воздух, в отличие от легочных мешков, прокачивался диафрагмой. Триноксодоны и более поздние цинодонты, как и мелкие динозавры, для сохранения тепла обзавелись меховой шубой. Процесс питания стал более эффективным, поскольку для быстрого метаболизма требуется много топлива. Вместо поедания добычи целыми кусками – которые потом надо переваривать в тишине и покое или, подобно птицам и динозаврам, дробить в желудке проглоченными камнями, тринаксодон использовал возможности своих разнообразных зубов, чтобы разгрызать добычу во рту, сохраняя при этом способность нормально дышать. Превращение терапсид в млекопитающих было сложным процессом. шедшим сразу в нескольких разных линиях терапсид. Животные, неотличимые от млекопитающих по всем ключевым признакам, появились уже к концу триаса. Все они были маленькими. Кюниотерий и марганукадон были не больше современных землероек, длиной меньше десяти сантиметров. У них уже было полностью сформированное среднее ухо, А зубы были четко разделены на режущие, колющие, перетирающие, давящие. Давящие маляры этих животных отличались тем, что выступы на них располагались не в линию, как у акул, а в шахматном порядке, образуя двумерную жевательную поверхность. При этом выступы и впадины нижних маляров были отражением верхних, обеспечивая плотное смыкание. их поверхностей. В результате пережевывание пищи было еще эффективнее, дополняя арсенал маленьких шустрых существ, которым просто ради выживания приходилось каждый день съедать почти равный собственному вес насекомых. Но уже в те древние времена млекопитающие обладали пищевой специализацией, в то время как марганакудон – мог справиться с твердой хрустящей добычей вроде жуков, кюниатерий предпочитал лакомиться чем помягче, молью и бабочками. Быстрый метаболизм, обеспечиваемый эффективным пережевыванием пищи, не менее эффективным дыханием, которое позволило к тому же обзавестись отличным обонянием, практически неуклонное стремление к уменьшению размеров тела, которая попутно вылилась в развитие острого слуха, восприимчивого к высоким частотам, привычка прятаться в норах. Все это говорит о том, что млекопитающие развивались в экологической нише, практически недоступной прочим позвоночным, ночных животных. Триасовая пангея по многим показателям была недружелюбным местом. Не считая подверженных ярости штормов берегам Тетиса, суша была в основном пустыней, раскаляющейся днем до невозможности прикоснуться. Кюнеотерий и Морган и Кудон жили в такой пустыне между двадцатью и тридцатью градусами северной широты. В таких условиях лучшим решением было зарыться в глубокую нору подальше от дневного жара. а на охоту выползки ночью или очень рано утром. Для такого образа жизни просто необходим быстрый обмен веществ. Рептилиям, чтобы очнуться от отцепенения ночной прохлады, нужно разогреться на солнце, а за это время самых вкусных жучков разберут вечно горячие млекопитающие. Да и насекомые будут в это время вялые, так что ловить их будет проще. Зрение не очень важно для животных, проводящих весь день в темных норах и вылезающих только ночью, чтобы охотиться при свете луны и звезд. Для них гораздо важнее слух, обоняние и осязание. Все эти чувства медленно, но неуклонно совершенствовались у терапсид со времен триноксадона и достигли совершенства у млекопитающих. Триасовый день был царством рептилий, но ночь принадлежала млекопитающим. Еще долгих сто пятьдесят миллионов лет им суждено играть в этой песочнице. Все динозавры вылупились из яиц. Когда-то это можно было сказать и о млекопитающих. Как мы уже видели, эта привычка была хороша, так как позволяла размножаться быстро, затрачивая мало усилий. очень похожий на млекопитающее юрский терапсид коэнтотерий один из самых последних терапсид не ставших еще полноценными покрытыми мехом млекопитающими откладывал дюжину яиц из которых вылуплялись совершенно такие же только миниатюрные коэнтотерии сразу же готовые к самостоятельной жизни но все менялось И особенно менялся мозг млекопитающих. Он становился больше. Только что вылупившиеся млекопитающие постепенно приобретали привычный нам облик детеныша, относительно недоразвитые, большеголовые, созревающим мозгом. Для формирования и поддержания деятельности мозговой ткани требуется очень много ресурсов организма, и это оказывается непосильным бременем. для маленьких животных, которым и без того приходится очень быстро бежать, только чтобы остаться на одном месте. Поэтому размеры кладок млекопитающих стали сокращаться, а времени детенышам родители стали уделять больше. У самок видоизмененные потовые железы стали выделять богатый белком и жиром секрет. и детеныши стали получать богатое сбалансированное питание, оптимальное для быстрого роста. Этот секрет мы теперь называем молоко. С точки зрения истории, эти мологи именно выкармливание животных молоком, млеком, делает животное млекопитающим. Млекопитающие жили в борьбе. К моменту появления В позднем триасе динозавров млекопитающие уже далеко зашли по пути к совершенству в искусстве быть маленькими и жить короткой, пронзительной, насыщенной жизнью. Но им определенно было бы легче вернись они к нормальному размеру, тем более теперь с большим мозгом, который стал бы им важным подспорьем. Но вся беда в том, что к моменту, когда млекопитающие созрели, Для того, чтобы вырасти из роли маленьких ночных насекомоядных и падальщиков, все экологические ниши оказались заняты стремительно развивающимися динозаврами. Более того, небольшому умному, активному динозавру млекопитающие были даже не конкурентами, для него они были добычей. Быстроживущие животные эволюционируют тоже быстро. Во времена динозавров успело появиться не меньше 25 различных групп млекопитающих. Млекопитающие были неудержимой азартной оравой. Пусть им не удалось стать большими в эпоху динозавров, но некоторые все же достигли размеров опоссума и даже барсука. Достаточно, чтобы воровать яйца динозавров и охотиться на их детенышей, и, возможно, не позволять... мелким пернатым динозавром спускаться с ветвей на землю. Спустившись же, динозавром, пришлось бы иметь дело не с одной, а с двумя очень разными группами млекопитающих, напоминающих белоклетяк. Не было бы спасения в воде. Там можно было встретиться с 800-граммовой кастракаудой, обладавшей уплощенным хвостом наподобие бобрового. густым мехом и острыми зубами. Прекрасное снаряжение, чтобы нырять за юрской рыбой. Бывший когда-то прибежищем для экзотических животных Мадагаскар облюбовали напоминающие кролика Винтана и адолатерий, которые, благодаря своим крупным глазам и отличному обонянию, не оставили бы ни малейшего шанса хищным динозаврам. Почти все эти линии млекопитающих, сколь бы многочисленные и полны жизни они ни были, вымерли к моменту гибели динозавров. Осталось только четыре. Яйцекладущие однопроходные, сумчатые, плацентарные и многобугорчатые. И все четыре прослеживаются далеко в богатое прошлое млекопитающих. Однопроходные... тоже млекопитающие, ведь они выкармливают своих детенышей, хоть и вылупляются из яиц. Представленная сегодня лишь австралийскими утконосом и ехидной, эта группа является лишь удивительным отголоском некогда процветавшей на всех южных континентах очень древней ветви млекопитающих, избравших свой собственный путь еще в юрском периоде. Большинство же остальных млекопитающих, плацентарные, полностью порвали с откладыванием яиц, перейдя на внутриутробное вынашивание меньшего количества детенышей. Зародыши млекопитающих окружены теми же самыми оболочками, что и любой зародыш амниот, только без скорлупы. Эту защитную роль мать взяла на себя в высшем акте бескорыстной преданности. история ветви плацентарных как и однопроходных прослеживается до мелких древолазов охотившихся на насекомых в кронах юрских деревьев а вот сумчатые избрали расчетливый компромисс между стратегией отложил и забыл яйце кладущих однопроходных и беременностью плацентарных сумчатые хотя и вынашивают свое потомство в утробе но рождают детенышей, находящихся на сравнительно ранней стадии эмбрионального развития. Оказавшись в негостеприимном мире, эти крохотные создания пробираются сквозь джунгли материнской шерсти в сумку и прикрепляются там к соску, где в безопасности и сытости дорастают до положенного размера. Так животные приспособились к тяжелым условиям обитания, где не всегда удается добыть пропитание. Попавшая в трудное положение сумчатая самка может легко избавиться от своего потомства, чтобы позже, когда и если обстоятельства позволят обзавестись новым. Выскопаемые летописи сумчатые появляются так же давно, как и плацентарные, их история длинна и славна. Особенно хорошо они чувствовали себя на небольших изолированных континентах. Там они достигали удивительного разнообразия форм. Большую часть кайнозойской эры в сумчатых была Южная Америка, где они обитали на равных с очень странной группой плацентарных, неполнозубыми, включающими ленивцев, муравьедов, броненосцев и подобных им зверей. Но властвовали в этом царстве сумчатый аналог саблезубого тигра, Телокосмил. И его свита, различные бергениды, обликом и повадками напоминавшие волков и медведей. Вторжение плацентарных после столкновения Южной Америки с Северной уничтожило их практически полностью. Впрочем, некоторые южноамериканские млекопитающие дали отпор и перешли в контрнаступление, возглавляемое гигантскими наземными ленивцами и броненосцами. Авангардом стали опоссумы, которые до сих пор неутомимо рыщут по мусорным бакам Америки. В наши дни сумчатые в основном обитают в Австралии, засушливым условием которой их образ жизни отлично подходит. Так что гибель... Динозавров-млекопитающие, закаленные миллионами лет эволюции, встретили во всеоружии. Их эволюционный взрыв был подобен хорошо выдержанному шампанскому, хорошенько встряхнутому и неумело открытому. Однако их уже ждали главные хищники постапокалиптического мира — птицы, фараракасы. Огромные нелетающие родственники, хотя и отдаленные. Соколов и воробьев, чьи головы были размером с лошадины, они легко могли снести одним ударом голову любому млекопитающему, у которого хватило бы без безрассудства выглянуть из норы, словно тираннозавр вернулся. Но и этот кошмар растаял в пыли палеоценовых прерий, и млекопитающие, особенно Плацентарные расцвели, породив множество видов разнообразнейших форм и размеров. Первые попытки, впрочем, выглядели неуклюже и бесформенно, словно они никак не могли определиться с направлением своего развития. Пантодонты и дианоцераты, арктоцианиды и мезонихии, все эти давно вымершие группы сочетали в себе черты хищных, И травоядных. Пантодонты и диноцераты были крупными травоядными, став одними из первых травоядных млекопитающих, достигших таких размеров. Некоторые пантодонты были размером с носорога, отдельные диноцераты вырастали до слоновьих габаритов. Стопроцентные травоядные, они тем не менее обладали устрашающими клыками у арктоцианидов удивительным образом сочетались медвежьи клыки и оленьи копыта столь же противоречивы были и мезонихии. в их лице фараракасы встретили достойных соперников ужасающий эндрюсарх был ростом в холке как взрослый человек ширина его головы была больше чем у медведя кадьяка длина а волчий череп он мог бы втянуть в ноздрю. На ногах у него были копыта. Крупнейший наземный млекопитающий хищник напоминал огромную свирепую свинью. В конце мела земля, несмотря на недавний астероидный удар, была теплым уютным местом. Но когда палеоцен завершился и сменился эоценом, спокойное тепло сменилось изнуряющей жарой. Леса и степи сменились джунглями. Одновременно с этим на смену ранним, противоречивым млекопитающим пришли их потомки, которые уже определились с выбором цели. Вышли на сцену копытные, хотя в дни оцена они напоминали скорее белок, мельтешащих среди деревьев. Возможно, причиной было желание не попасться титана Боа, змее размером с автобус среди самых ранних парнокопытных были формы которые решили проблему бегства от опасности радикально они вернулись в воду став китами причем сделали они это с воодушевлением и по эволюционным меркам весьма резво первые признаки китовости хорошо наблюдаемые у быстрого волкообразного хищника пакицета, и его лесообразного родственника, ихтиолиста, проявлялись в удлиненных зубастых челюстях, что часто встречается у рыбоядных зверей и различных изменениях анатомии внутреннего уха, которые могут способствовать восприятию звуков под водой. Черты водного образа жизни были еще отчетливее выраженного у похожего на морского льва или выдру амбулацета, чьи конечности, хотя и полностью сохранили функциональность, но стали существенно короче. Китам не понадобилось много времени, чтобы стать полностью водными созданиями, хотя даже двадцатиметровый базилозавр, от носа до хвоста воплощавший сказания о морском змее в память о своих сухопутных предках, сохранил крохотные рудименты задних конечностей. Теперь их уже ничто не могло остановить. Киты сменили гигантских морских ящеров, чья ниша оставалась вакантной с тех пор, как в конце мела вымерли плезиозавры и мозазавры. Киты оказались чрезвычайно успешной группой, став одними из самых умных животных, а синий кит — самое большое животное, когда-либо существовавшее на планете. тем сильнее впечатляет скорость этого превращения. Весь путь от абсолютно сухопутных форм до полностью водных был пройден за 8 миллионов лет. Другое превращение, пожалуй, еще поразительнее, тем, что стерло почти все следы произошедшего. Отделившись в меловом периоде от Южной Америки, Африка стала изолированным континентом. В изоляции удалось пробыть 40 миллионов лет. Ранее африканские плацентарные млекопитающие, оказавшись предоставленными сами себе, эволюционировали в настолько разные формы, что не осталось никаких внешних признаков общности их происхождения. Величественные слоны, водные сирены, Дюгони и Ламантины, Трубкозубы, Тенреки, Златокроты, Прыгунчики и Даманы. Все это они, афротерии, которые развивались параллельно со своими северными родственниками лавразиатериями, копытными, китами, хищными, летучими мышами, панголинами и прочими насекомоядными. Любая классификация кого-то оставит за бортом. В случае млекопитающих, при делении нафротериев и лавразиотериев южноафриканских неполнозубых, за бортом остались эорхантаглиры — ворох всякого хлама наподобие крыс, мышей, кроликов. Ах да, чуть не забыли приматов. Мелкие, торопливые создания — с направленными вперед глазами и цветным зрением, чей мозг склонен к любопытству, а руки — к экспериментам. Выглянули из возвышающихся тропических лесов и оцена, чтобы посмотреть на быстро меняющийся мир».